До сих пор мои беседы с ламами велись главным образом о философских доктринах махаянистского буддизма, составляющего сущность ламаизма. Но Сакион Гомштен ставил эти доктрины не очень высоко и к тому же был с ними плохо знаком. Он имел склонность к парадоксам. «Учение, — говорил он, — бесполезно. Оно не дает знания». а скорее препятствует его достижению. Счетны наши усилия узнать что-нибудь. В действительности мы посягаем только собственные мысли, причины их породившие, недоступны человеческому разуму. Мы стремимся понять эти причины, но нам удается уловить только наши представления о них. Хорошо ли он понимал собственные речи, или же только повторял прочитанные или услышанные от других? По просьбе принца Тюльку Сакеонг-Гомштен тоже отправился в путь с проповедями. Я имела случай видеть, как он проповедовал. Повторяю, видеть, а не слышать, так как в то время моих знаний тибетского языка было недостаточно, чтобы понимать все, что он говорил. Но в роли апостола он выглядел весьма внушительно. Его речь, жесты, богатая мимика обличали прирожденного оратора, а испуганные, залитые слезами лица слушателей свидетельствовали о производимом его проповедью впечатлений. Мне не пришлось больше видеть ни одного буддиста, ораторствовавшего с таким эффективным приемом. Ортодоксальный стиль исключает в жестикуляции раскаты голоса как неуместные при изложении истины, призывающие к победе безмятежного разума. Однажды я спросил Сакелонг Гом Тшена, что такое высшее освобождение Тхарпа, Нирвана. Он ответил, это отсутствие всяких верований, Всякого воображения, прекращение деятельности, рождающей миражи. «Вам следовало бы поехать в Тибет и принять посвящение от учителя прямого пути», — сказал он мне как-то. «Вы слишком привержены доктринам секты Ниантеус». Примечание «Буддизм, исповедуемый в южных странах, на Цейлоне и так далее». «Я провяжу, что вы способны постигнуть тайные учения». «Но каким образом я смогла бы попасть в Тибет?» — возразила я. «Иностранцев туда не пускают». «Ну и что же?» — спокойно заметил Гомд Шен. «В Тибет ведет много путей. Не все ламы живут в Ю или Цанге». центральной провинции со столицей Милхаса и Жигадзе. На моей родине можно встретить ученей лам Мысль отправиться в Тибет через Китай никогда не приходила мне в голову, и даже в тот день намек Гомдшена ничего не пробудил моей душе, мой час тогда еще не пробил. Второй Гомдшен. отличался необщительным нравом и сдержанностью, придававшими обычным, обязательным и для него формулам вежливости оттенок высокомерия. По тем же причинам, что его собрат, о последнем я только что рассказывала, его именовали «Даллинг Гонтшен». «Даллинг» — название местности, где он постоянно жил. «Даллинг гоншен всегда носил «даллинг трогая монашеское одеяние, дополняя его кольцами из слоновой кости в ушах и пронизывающим его шиньон с серебряным с бирюзовыми кольцами украшением дорджи. Лама проводил каждое лето в уединении на вершине лесистой горы. Там для него была построена хижина. Незадолго до его приезда его ученики и окрестные крестьяне приносили в хижину припасы на три или четыре месяца.